«Симпатичная башенка», — сказал тот, что передавал привет от Бригеля. «Сколько лет, говорите?» «Лет сорок», — пожалуй, ответил Арчибальд Трене де Шартарини, не выказывая ни терпения или спешки. Впрочем, он и не испытывал ни того, ни другого. Он всего лишь исполнитель, куда ему торопиться? «Хм, разве при вы такие выращивали?» «Выращивали». Агент глубокомысленно покивал словно морфография приморских селектоидов занимала его безмерно. Арч потихоньку разглядывал обоих, и аморфа, явно ведомого, и этого поджарого русского овчара, несомненно, оперативника со стажем и в данный момент старшего двойки. «Ник», — обратился овчар к напарнику Арчи, — «ты не погуляешь, а? Тут у нас разговор, видишь ли?» «Я уже догадался», — Лабрадор продолжал скальца. «Долго гулять-то?» «Не знаю, полчаса, скажем». «Ладно». Ник коротко взглянул в глаза Арчи Бальду. «Держись, мол, напарник», и бесшумно убрел в темноту. «Прошу». Арчи распахнул дверь тамбура и зажег свет. В единственной комнате первого этажа наблюдался некий разумный компромисс между рабочим беспорядком и деловой обстановкой. В углу валялись сваленные в кучу сигнальные стержни буи, На стене, словно коллекция диковинных бубликов, красовались пробковые спасательные круги всевозможных расцветок и размеров. Стол был заставлен пустыми пакетами из-под сока и минералки и пивными жестянками. Впрочем, жестянок из-под минералки тоже хватало. Арчи сгреб с дивана акваланг, тот недовольно пискнул. «Надо его в воду посадить», — озабоченно подумал Арчи. «Сколько он уже на воздухе?» Суток трое, не меньше. Жалко старика». «Ты бы его в воду выпустил, что ли?» — сочувственно посоветовал овчар, словно умел проникать в чужие мысли. «Отбросит концы не равен час, а нового пади не допросишься потом?» «Прямо сейчас выпустить?» — спросил Арчи невосмутимо. «Дел твое». «Ладно». Арчи не собирался спорить, тем более, что периодически вспоминал об этом верном селектоиде, но с той же периодичностью забывал о нем. Обычно Арчи на первый этаж даже не заходил. Поднимался по внешней лесенке наверх, и все. Обедняга акваланг сутками маялся в душной башенке. «Вы пока присаживайтесь, напитки в холодильнике». «Спасибо». Арчи отсутствовал около минуты, ровно столько, чтобы успеть неторопливо дойти до бассейна, выпустить акваланг и также неторопливо вернуться обратно. Когда он вошел в башенку, овчар сидел на диване, и поза его казалась позой оцепеневшего сотни лет назад покойника, а Аморф задумчиво стоял перед открытым холодильником и глядел внутрь. В холодильнике было пусто, если не считать одинокой формочки с ледышками-кубиками. Интересно с ехидцей поинтересовал саморф. А что ты называешь напитками? Арчо смехнулся. Извините. Наверное, Ник опять девок приводил вчера. Я думал, там что-нибудь есть. Ваня, уймись, строго сказал овчар. Ты уже булькаешь при ходьбе. Куда тебе еще пить? Так жарко же, пожаловал саморф. «Не растаешь, не снеговик», — отрезал овчар. «Ну и парочка», — подумал Арчи отстраненно. Че это с нашей конторой за два года стряслось, если таких подцев на задание отправляют?» «Итак», — овчар полез в карман и извлек жука шумадаба. «На стол его можно?» «Можно». Арчи не возражал, тем более, что на столе валялась только пожелтевшая старая газета. Жук, расправив на открылке, принялся за дело. Во-первых, начал эту газету методично жрать, а, во-вторых, поселил во всех мыслимых и немыслимых диапазонах связи сплошной треск, сквозь который невозможно будет разобрать ни слова. Если, конечно, кто-нибудь задастся целью прослушать их разговор. «Итак», — повторил овчар, — «я спецагент Виталий Лученко, кот Махаон. Он просто спец Иван Шабанеев, компьютерщик. Кот тот же. Вчера на тебя пришла директива. Проводку доверили нам». «Профиль?» — спросил Арчи невозмутимо. «Инфильтрация. За новостями следишь?» «Нет». Но «Об этом же весь мир жужжит», удивился Лученко. «Эпидемия убийств в Европе, Туране, Балтии России. Неужели не слышал?» «А, Арчи несколько живился, Слышал, но ведь уже неделя прошла, разве нет? Или даже больше?» «Прошла-то прошла». Лученко, наконец, изменил напряженную позу, в которой застыл с секундой выпуска Шумодава и откинулся на спинку дивана. Только сейчас мы уловили систему в происходящем. Так это не просто эпидемия-рецидив? Нет, что ты. Два десятка убийств, и это все еще продолжается. Вот, к примеру, только сегодня днем нашли некоего Хорста Ингвара обштилики а убили его семь суток назад в собственной квартире в Берлине. Так что мы еще не обо всем знаем. Тем более, что большинство событий происходит за кордоном. «Ладно, давайте картину, только без излишних подробностей», — попросил Арчи. Излишние подробности на первых порах помогают мало, зато основательно сбивают с толку. Арчи знал это прекрасно. Овчар мгновенно собрался. «Без подробностей, пожалуйста». 8 июня из Берлина в командировку в Сибирь выехал сотрудник ИГ биохимик Шанцы Леонид Дегтярев. До места назначения города Корсаков на Сахалине он не добрался. Спустя неделю, 15 июня, ранним утром по европейскому времени, он предположительно осуществил один единственный звонок по стандартному открытому межгороду. Абонент, которому он звонил, до сих пор достоверно не установлен. Больше никаких сведений о местоположении Леонида Дегтярева не собрано. Неизвестно также, жив он или нет. Начиная с полудня 17 июня по европейскому времени неустановленными лицами совершаются убийства в Европе, Балтии, Туране и у нас в России. Практически все жертвы, ранее в той или иной мере, имели тесные контакты с Леонидом Дегтяревым, за исключением двух случайных свидетелей, которых просто хладнокровно убирали вместе с намеченной жертвой, да плюс еще выше упомянутого Хорста Штилики, который Леонида Дегтярева вообще не знал и, по нашим данным, никогда с ним не встречался. Связывает этих людей только то, что они оба берлинцы. Наши бравые аналитики предполагают, что тот самый таинственный ночной звонок Дегтярев совершил именно Хорсту Штилике, причем ошибся при этом номером, дозвониться он намеревался кому-то другому. Теперь главное. До сих пор ни один убийца не взят живым. Они кончают собой при малейшей угрозе ареста. И с огромной долей вероятности все эти убийства совершены людьми-хищниками. Арчи даже при этих словах не утратил полного спокойствия. По крайней мере, внешне. Лученько держал эффектную паузу. «Хищниками?» — переспросил Арчи совершенно ровным голосом, потому что пауза затягивалась, и от него ждали какой-нибудь реплики. «Хищниками!» «Людьми с активным геном волка!» Арчи помолчал. Потом высказался по возможности коротко. «В другое время, при других обстоятельствах, я бы сказал, что это невозможно, и что волков на земле не осталось. Но сейчас я скажу». Продолжайте. Прекрасно. Лученко с воодушевлением потер ладони друг от друга. Я не разочарован вашей реакцией, господин Дешертарини. Арч поморщился от этой официальщины, но, конечно же, смолчал. Впрочем, продолжу. Дальше идут только косвенные данные из сектора ДС. Аббревиатура ДС расшифровывалась как «досужий стук» то есть бессистемные данные, поступившие от информаторов и не нашедшие пока какого-либо даже самого поверхностного объяснения. В том, что оживились разведслужбы Турана, Европы, Сибири, Балтии, Сахарского халифата, Япона, китая и Индии, ничего удивительного нет. Нет ничего удивительного и в том, что зашевелились службы Америки, Аляски, обеих Канад, Панамского пояса и Латинского блока. А вот что означает, например, почти мгновенное исчезновение с насиженных мест сразу семи частных агентов, чья принадлежность до сих пор не определена? Как по мгновению жезла волшебников. Фух, и растворились, а? Арчи безмолвствовал. Вопрос был явно риторический. В общем, решено задействовать резервный вариант. Выбор, тебе, надеюсь, уже ясен. С минуту Арчи осторожно, со всех сторон мысленно обсасывал сказанное. Он обязан был это сделать. В подготовке предусматривался и ложно-провокационный выход на спящего агента. Такие случаи в истории разведки случались, но пока Арчи не видел проколов в легенде, рассказанной ему Виталием Лученко. «Почему я?» «Как все, что вы рассказали, связано с моим профилем», — наконец справился Арчи. Подобные вопросы вообще-то не поощрялись, но и не пребывали под явным запретом. «А вот об этом лучше расскажет мой напарник», — совершенно неожиданно ушел от ответа овчар. «Давай, Ваня». Аморф Ваня встрепенулся, словно разбуженная птица, и доверчиво, совсем по-детски взглянул на Арчи. «Это выбор компьютера, если говорить на чистоту», — пояснил он. «Одна из последних разработок — комплексная эвристическая программа. Мое, можно сказать, детище. Компьютер хранит подробные данные на весь персонал службы. Под каждое конкретное задание происходит многоступенчатый отсев. На эту операцию прошел только один кандидат — Дошертарини. Знаете такого?» Арчи поморщился. Он не очень любил эти новомодные замашки кадрового отдела. Вообще, к механическим изделиям Арчи испытывал подспудное недоверие, хотя с каждым годом их входило в жизни быт все больше и больше. И по долгу службы ему часто приходилось пользоваться мертвыми изделиями из металлов, пластика и древесины. Но это вовсе не значило, что сей факт приводил Арчи в восторг. Тут речь шла о еще более непонятной и непривычной области человеческого знания об информационной среде. Компьютерные программы вообще не были чем-то материальным. Они являли собой лишь набор цифр, математический код. И тем не менее, с ними сплошь и рядом приходилось считаться. Мысль, что бестелесная программа, существующая лишь как запись на субстрате, распоряжается людскими судьбами, неприятно холодила кожу. Вот, к примеру, эта чертова юристическая мозголомка решила послать на задание Арчи, спящего агента, спящего всего два с небольшим года. В прах обращалась метода, отработанная десятилетиями. Агент, отошедший от дел, постепенно выпадает из сферы интересов иностранных коллег. И спустя лет 10-15 одного из полусотни можно с блеском использовать, практически без риска нарваться на превентивные меры. Потому что невозможно предсказать, кто из полусотни будет задействован. Арчи же, скорее всего, до сих пор числился в секретных картотеках иностранных спецслужб как агент вполне действующий и, стало быть, оставался под поверхностным наблюдением. И тем не менее, выбор пал на него, специалиста по операциям на воде. Интересно, из каких соображений остановилась именно на нем программа, написанная вот этим кудлатым самодовольным аморфом по имени Иван Шабанеев? «В механику проводки посвящать будете?» спросил Арчи. Голос его звучал все так же ровно. «Конечно, начнем завтра, потому что времени нет. Как раз и замена тебе приедет», — сообщил Лученко. «Уже завтра?» Арчи хотел поморщиться, но сдержал себя. «Так спешно?» «Да, так спешно. Иначе упустим инициативу. Не стоит оставлять коллегам из Европы шанс на первенство, не находишь?» По идее, Арчи должен был ощутить к этому несколько развязанному овчару неприязнь. Уж слишком легко тот приходил от официального господина Дешертарини к понебратскому подмигиванию и свойским вопросикам. Хорошо еще, что локтем не пихал, как кум свата, но Арчи понимал, что это всего лишь маска. Это вылепленный психоинженерами образ, под которым скрывается истинный Виталий Лученко. И нужен этот образ для того, чтобы наиболее полный, и точно выполнить возложенное конторы задание. В таком рукотворном коконе сотрудник ВР мог даже убить, если придется. Неизбежная психическая травма в этом случае смягчается в сотни раз, а последующая промывка мозгов вообще сведет ее на нет. Но Арчи знал и то, что на самом деле травма остается. Глубоко внутри. И может всплыть из небытия, из самых глубин подсознания в любой, чаще всего, самый неподходящий момент. Ведь правда жизни состоит в том, что люди не должны убивать людей, не могут убивать, даже во имя интересов своей страны. Но кому-то все равно приходится брать на себя этот непосильный груз и лишать жизни такого же, как сам человека, линейщика или аморфа, во имя чьих-нибудь интересов, и потом всю жизнь таскать это в душе, ожидая, что оно выползет из мрака и пожрет тебя, как древнее чудище раскаявшегося грешника. Единственное, что Арчи мог сказать себе по этому поводу, «Если не я, то кто?» И он говорил это в который раз.